В своем репертуаре. В его голосе было столько недовольства и злобы, что я расстроилась. Диван в гостиной еще свободен. Мой друг рассмеялся, стряхнув нехарактерное для себя уныние. «Представь реакцию Чарли, если папа заявит о моем исчезновении в полицию». Губы сами растянулись в улыбке. Слава богу, вернулся Джейк, которого я знаю и люблю. Остановиться решили после того, как Блэк объявил «Мы прошли десять километров». Свернули на запад, а потом вернулись по одной из линий его сети. Пейзаж практически не менялся, и я уже решила, поиски ни к чему не приведут. Когда стало темнеть, и хмурый пасмурный день шагнул навстречу хмурой пасмурной ночи, я решилась озвучить свои опасение Джейка был непоколебим. «Если ты уверена, что мы вышли из той самой точки...» Он вопросительно на меня взглянул. «Да, уверена». «Тогда мы обязательно найдем твою поляну!» — пообещал он и, схватив за руку, повел через высокий папоротник, за которым совершенно неожиданно оказался пикап. «Ну?» — что я говорил? — с гордостью, показав на машину, воскликнул Блэк. «Ты просто супер! Искренне восхитилась я. В следующий раз возьмем фонари. походы придется отложить до воскресенья. Я же не знал, что ты такая капуша!» Вырвав руку, я гневно топая зашагала к водительскому сиденью, а Джейкоб захихикал. «Так что завтра пойдем?» — спросил он, забравшись в кабину. «Обязательно! Если ты, конечно, не хочешь отправиться один, чтобы не состязаться со мной в черепашьем шаге. Ничего, потерплю. А вот тебе, если собираешься в поход, стоит купить обувь помягче. Такое впечатление, что новые кроссовки немного жмут». «Да, чуть-чуть», — призналась я хотя на самом деле ноги превратились в одну сплошную мозоль. Вот бы нам завтра встретить медведя. Сегодня явно не повезло. Да уж, саркастически хмыкнул я. Надеюсь, завтра удача будет более благосклонной и нас съедят. Медведи не едят людей, мы для них недостаточно вкусные. Ослепительная улыбка Джейкоба сверкнула в темноте кабины. Хотя, кто знает, вдруг для тебя сделает исключение. Уверен, ты пахнешь так, что слюнки текут. Спасибо на добром слове, пряча глаза, поблагодарила я. Подобные комплименты мне уже делали. Глава девятая, третий лишний. Казалось, время летит быстрее, чем раньше. Школа, работа и Джейкоб превратились в алгоритм, которому я следовала без особых усилий. Даже Чарли успокоился. Его дочь больше не выглядела несчастной. Разумеется, критически оценивая жизнь, что я старалась делать как можно реже, я не могла не заметить скрытого подтекста своих поступков. Совсем как потерянный спутник, чью планету уничтожил немыслимый в лучших традициях голливудских ужастиков катаклизм, я продолжала вращаться по старой орбите вопреки всем законам гравитации. С Харлеем мы почти подружились, и тревожащих Чарли ссадин стало куда меньше, зато и бархатный голос звучал все тише, пока не исчез совсем. Естественно, я запаниковала с утроенной силой, погрузилась в поиски заветной поляны и одновременно ломала голову над другими способами вызывать прилив адреналина. За текущими событиями я особо не следила, да и зачем. Старалась жить одним днем, отрешившись от уходящего в лету прошлого и стремительно приближающегося будущего. Поэтому заявление Джейкоба в один из посвященных учебе вечеров застало меня врасплох. Джейкоб ждал перед домом своего отца. — С днем святого Валентина! — вместо приветствия прокричал Джейкоб и почему-то потупился. На смуглой ладони маленькая розовая коробка, шоколадные сердечки. — Боже! — У меня с головой что-то не то! — пробормотал я. — Сегодня правда день всех влюбленных? — Иногда ты просто выпадаешь из жизни! — с наигранным прискорбием заметил Блэк. — Да, сегодня правда, 14 февраля. Будешь моей Валентиной раз уж не купила конфет за пятьдесят центов хотя бы на это согласись ну что тут скажешь слова Джейкоба только на первый взгляд шутка а чем это чревато ну как обычно пожизненным рабством если только этим я лихорадочно думала как ввести в наши отношения строгие рамки новые с джейкобом рамки и границы расплывались на глазах что у на завтра поход Или на Харлеях в больницу? Поход. Видишь, ни у одного тебя навязчивой идеи Боюсь, та поляна мне просто померещилась. Мы обязательно ее найдем, — пообещал Блэк. В пятницу поедем на мотоциклах.